Если быть точным, 25 лет назад подумала Верити, они лепо, почти смехотворно было спустя 25 лет чувствовать себя выбитой из колеи из-за его появления. "Таких случаев, говорят, мир тесен", заметил доктор Шрам. Он любил делать подобные замечания и всегда точно так же посмеивался при этом поглаживая усы. А ведь поначалу он меня не узнал. подумала Верики: "А будет ему наукой?" Доктор Шрам, сопровождаемый мистером Марксом, перешёл к камину и с небольшим перерывом осушил два бокала. До Верики донесли его объяснение по поводу того, что он пропустил поворот на Верхний Квинтерн. Но почему Шрам, терялося на вдогадках, мог бы взять двойную фамилию, если Смит недостаточно хороша для него? И доктор Значит, он в конце концов всё же получил диплом. Очень трудная местность, говорила между тем и, видимо, уже давно миссис Филд Инис. Да, очень излишне горячо согласилась Верики и была награждена недоумевающим взглядом. Наконец всех позвали к столу. Верики боялась, что они могут оказаться рядом, но после недолгих колебаний А может ей это только показалось? Мистер Маркус посадил Шрама между Сибил и доктором Филд Инисом, которому было назначено место справа от Верики, слева сел викарий. Сам мистер Маркус устроился справа от Сибил. Стол был круглым. Во время ужина Верити вполне справлялась с собой. Викарий всегда был хорошим собеседником. но в силу необходимости, а также по собственной воле, склонным к воздержанности, так что под непривычным воздействием вина язык у него немного развязался. Доктор Филд Иньс тоже пребывал в разговорчивом настроении. Он блистал анекдотами о дерзких проделках своих студенческих дней. На дальнем от него конце стола доктор Шрам, чей бокал наполнялся уже третьим Оживлённо болтал Сибил Фостер, как будто не обращая внимания на доктора Филд Иниса и Верити. Склонившись к Сибил, он охотно смеялся над тем, что она рассказывала, и между ними установилась атмосфера лёгкого флирта и взаимопонимания. Верити почувствовала груз воспоминаний и боль давно заживших ран. Это была его обычная манера поведения. когда он хотел показать, что его интересует другая женщина. Он демонстрировал эту манеру, сидя в театре во втором ряду партера, и продолжая смеяться, когда все остальные уже замолчали, чтобы она, Верики, и актриса, на которую он якобы положил глаз, обратили на него внимание. Верики чувствовала, что даже теперь, 25 лет спустя, каким бы идиотизмом это ни казалось, Он устраивал это представление для неё, и она знала, хоть и не смотрела в их сторону, что Сибил пустила в ход весь свой арсенал восторженного смеха и томных взглядов. А потом рассказывал тем временем викарий, вернувшийся к воспоминаниям о Риме, о вилла Джулия. Не могу даже описать вам, повернувшись к нему, верите, заметила, что за ней наблюдает хозяин дома. Вероятно, потому что теперь викарий перешёл к этрускам, верите пришло в голову, что взгляд улыбающегося мистера Маркаса в тот момент сделался типичным взглядом знатока. Это вот так просто не обманешь, подумала она. Очевидно, он попросил миссис Филл Инис исполнять обязанности хозяйки. Поскольку после того, как всех по кругу обнесли портвейном, та обвела взглядом дам и непререкаемо пригласила их перейти в гостиную, когда дамы оказались там, выяснилось, что доктор Шрам произвёл впечатление. Сибил, не теряя времени, принялась допрашивать Верити. Почему-то никогда о нём не рассказывала, хорошо ли она его знает? Женат ли он? Понятия не имею. Это было 1000 лет назад, ответила Верити. Он, кажется, был одним из студентов моего отца. Насколько помню, мы столкнулись с ним на какой-то вечеринке во время больничной практики. Насколько помню, он наблюдал за ней тогда половину вечеров, а когда начался танец со сменой кавалеров, перехватил её у какого-то здоровяка первокурсника и уже не отпускал до конца вечера. Она повернулась к Прунеле, своей крестнице, спросила, какие у неё планы на предстоящие дни, и как могла истолковала ответ, ориентируясь главным образом на мимику. Ты что-нибудь поняла? устало спросила её мать. Прунела захихикала. Кажется, я становлюсь туговато на ухо, сказала Верити. Прунела решительно тряхнула головой и включила звук. Только не ты, крёстная Вэ, расскажи нам про своего супердруга. Какой красавчик! Пру, машинально, как часовой механизм, отдёрнула и её Сибил. Ну, мама, ведь это правда, огрызнулась дочь, снова переходя на шёпот. И уж не тебе говорить, добавила она. Ты набросилась на него, как нажаренную индейку. И впрямь подхватила миссис Филд Инис и испортила весь эффект, разразившись грубым смехом. К облегчению Верити, этот инцидент положил конец дальнейшим расспросам, а докторе Шрами: "Да, мы приступили к обсуждению местных новостей и были увлечены этим, пока к ним не присоединились мужчины". "Интересно", думала Верити, "распрашивал ли кто-нибудь хозяин или викарий или доктор Филд Инис?" Шрама об их былом знакомстве, как расспрашивали её саму дамы, и если да, то что он отвечал, и сочтёт ли он уместным подойти и поговорить с ней. В конце концов, было бы странно, если бы он этого не сделал. И он подошёл. Николас Маркос, следя за тем, чтобы его гости не скучали, это устроил. Шрам сел рядом. И ей пришло на ум, будто нечто неподобающее было в том, что на первый взгляд он ничуть не постарел. А если бы он показался ей, как без сомнений показалось ему верить, сильно изменившимся, она могла бы представить себе их конфронтацию более ярко. А так он вызывал у неё ощущение тяжёлого похмелья. На первый взгляд его лицо действительно мало отличалось от прежнего. Хотя когда он повернулся к свету, под кожей чётче обозначилась сеточка сосудов, глаза теперь были слегка на выкате и немного покрасневшими. А таких мужчин, говорят, не дурак выпить, подумала она. А волосы, лишь немного поредевшие на висках, были смазаны тем же составом, что и в былые времена. Он был всё так же, как и 25 лет тому назад, одет в сеголочки, и сохранял выправку, как у военного. Как поживаешь, Веритик, спросил он. Вид у тебя цветущий. Спасибо, прекрасно. Пишешь пьесы, я слышал. Совершенно верно. Потрясающе. Я должен пойти посмотреть одну из них на сцене. Какая-то ведь идёт сейчас, если не ошибаюсь, в Лондоне, в Дельфине. Публика ходит. Ан Шлаги Да, что ты говоришь? Значит, мне на спектакль не попасть? Если только ты не составишь мне протекцию, составишь, пожалуйста. Он, как в былое времена, склонил к ней голову. Зачем чёрт возьми ему это нужно? подумала она. Думаю, моё слово будет мало что значить, ответила Верить. Тебя удивило моё появление? Весьма. И чем же оно ну... Ну, во-первых, фамилии. Ах, это. Он небрежно махнул рукой. Давняя история. Это девичья фамилия моей матери, швейцарская. Мама всегда хотела, чтобы я взял её фамилию, и вписала это в своё завещание. Можешь поверить? Она предложила мне именно ваться Смитом Шрамом, но это так трудно произносимо, что я решил отказаться от Смита. Понятно. Видишь, Верити, я в конце концов получил диплом Вижу. в Лозане. Моя мать там осела, и я к ней присоединился. Я так сблизился с этой семейной ветвью, что решил закончить образование в Швейцарии. Понятно. Практиковал там некоторое время, если быть точным, до маминой смерти, а потом кочевал по свету. Имея медицинское образование, найти работу не трудно. Он говорил свободно и непринуждённо. Фразы следовали одна за другой так складно, что, верите, создалось впечатление, будто они заучены наизусть в ходе частого употребления. Так он болтал некоторое время, нанося лёгкие уколы её самообладанию, прочим уколети, к удивлению и радости верите. А казалось настолько незначительный, что ей стало интересно, из-за чего он так суетится. "А теперь ты собираешься осесть в Кентев?" вежливо предположила она. "Похоже на то. В некоем отеле-санатории. Я много занимался диетологией, в сущности, специализировался по ней, а это место представляется весьма подходящим для приложения моих знаний". Оно называется Ринклот. Знаешь такое? Сибил миссис Фостер туда часто наведывается. Да, она это мне сообщила. Он посмотрел на Сибил, которая с недовольным видом сидела под левикарием. Эверити поняла, что Сибил наблюдает за ними, и заметив, что Шрам бросил взгляд в её сторону, многозначительно ему улыбнулась. Словно они обменялись только одним импонятной тонкой шуткой. "Папа, можно мне показать про твоё последнее чудачество?" спросил Гидеон Маркус. "Давай", откликнулся тот. "Конечно". Когда молодёжь ушла, он сказал: "Шрам, я не могу позволить вам вот так монополизировать Мисс Престон. Вы уже достаточно поболтали". Так что придержите свои воспоминания о прошлом и перейдём к другим гостям. Он подвёл его к миссис Филд Инис, а сам занял место рядом с Вирики. "Гдеон считает", сказал он, "что приглашая гостей на ужин, я слишком командую ими, веду себя старомодно, напыщенно или как там ещё. Но что же мне ещё делать?" предложить своим гостям извиваться и дёргаться под его оглушительные музыкальные записи. Забавно было бы посмотреть, как пляшут Викари и Флоренс Филд Инис. "Да", согласился Маркус, искося бросив на неё взгляд. "Действительно было бы забавно. Хотите знать, что это за моё последнее чудачество? Это картина Трой с её Арлингтонской выставки. Именно как мило с вашей стороны, которая случайно неразные наслаждения по Евгений. Значит, действительно она Пойдёмте, увидите. Он повёл её в библиотеку, где не оказалось никаких признаков присутствия молодых людей. Там всё ещё продолжался ремонт, а весь пол был уставлен открытыми ящиками с книгами. Стены, включая и те участки, которые находились за книжными стеллажами, были отделаны красной китайской лакированной бамбуковой бумагой. Картина трой стояла на каминной доске, блистательное буйство цветных росчерков, сплось заветки и окружности. "Вы коллекционируете прелестные картины", сказала Верить. "Ох, я вообще заядлый барахлочеек, а я коллекционирую даже марки. Серьёзно?" Я занимаюсь этим страстно, ответил он, разглядывая картину из-под полуопущенных век. А вы собираетесь повесить её на этом же месте? спросила Верити. Ну, думаю, да. Но чтобы я не сделал, этот дурацкий дом всё равно останется компромиссом, признался Маркус. Это имеет значение? Да, имеет. Я испытываю что-то вроде вожделения к Винтернплейсу. Он произнёс это с такой страстью, что, верите, уставилась на него мне до уминий. Вот как, сказала она. Дом, конечно, прелестный, но это если смотреть на него снаружи. Ох, я видел его и изнутри. И верите, подумала, что хитрая старушка Сибил не утаила бы такого визита. Но мистер Маркус внёс ясность, добавив, что в поисках дома путешествовал через Кент. Издали увидел Квинтерн Плейс и был так потрясён, что объехал его со всех сторон. Миссис Фостер дома не было, но я уговорил кого-то из прислуги впустить меня, чтобы бегло осмотреть нижний этаж. И этого оказалось достаточно. Я отправился в ближайшее агентство недвижимости, как выяснилось, только для того, чтобы узнать кевинтер не числится ни в их, ни в чьих-либо других списках продаваемых объектов. И на все прежние запросы всегда следовал категорический отказ. А мой запрос ждала такая же участь. Никто не собирался продавать дом. Так что можете считать и чувство досады. Я купил этого монстра, чтобы сидеть в нём и держать бесплодную осаду. Сибил всё это знает. Она нет. Свои изыскания я проводил в тайне, будьте умницей, добавил мистер Маркус. Не говорите ей ничего. Хорошо. Очень любезно с вашей стороны. Но боюсь, ваша надежда тщетна. Что ещё мне остаётся? сказал он. Аверити подумала, что если ей когда-либо и доводилось видеть чистую целеустремлённость, то именно сейчас на лице мистера Маркуса.